Рукопись, которую переслал в Скотланд-Ярд капитан рыболовецкого судна Эмма Джейн Еще в юности я понял, сколь противоречива моя натура Прежде всего скажу, что романтика пленяла меня всю жизнь Романтический прием приключенческих романов, которыми я зачитывался в детстве Важный документ бросают в море, предварительно запечатав его в бутылку. Неизменно сохранял для меня очарование. Сохраняет он его и сейчас. Вот почему я и решил написать исповедь, запечатать ее в бутылку и доверить волнам. Один шанс из 100 что мою исповедь найдут, и тогда... Возможно, я напрасно льщу себя такой надеждой. Доселе неразрешенная тайна негритянского острова будет раскрыта. Но не только романтика пленяла меня. Я упивался, наблюдая гибель живых существ, наслаждался, убивая их. Мне нравилось истреблять садовых вредителей. Жажда убийства была ведома мне с детских лет. Вместе с ней во мне жило глубоко противоположное, но мощное стремление к справедливости. Одна мысль о том, что по моей вине может погибнуть не только невинный человек, но даже животное, преисполняла меня ужасом. Я всегда жаждал торжества справедливости. Я думаю... Что это объяснит человеку, разбирающемуся в психологии, во всяком случае, почему я решил стать юристом? При моем складе характера это был закономерный выбор. Профессия юриста отвечала чуть ли не всем моим стремлениям. Преступления и наказания всегда привлекали меня. Я с неизменным интересом читаю всевозможные детективы и криминальные романы. Я нередко изобретал сложнейшие способы убийства, просто чтобы провести время. Когда, наконец, я стал судьей, развелась еще одна черта моего характера, до сих пор таившаяся под спудом. Мне доставляло неизъяснимое наслаждение наблюдать, как жалкий преступник, уже на скамье подсудимых, пытается уйти от наказания, но чувствует, что отмщение близится, что оно неотвратимо. Однако учтите, вид невинного на скамье подсудимых не доставлял мне удовольствия. Два раза, если не больше, когда мне казалось, что обвиняемый невиновен, я прекращал дело. Мне удавалось доказать присяжным, что тут нет состава преступления. Однако, благодаря распорядительности полицейских, большинство обвиняемых, привлекаемых по делам об убийстве, были действительно виновны. Так обстояло дело и в случае с Эдвардом ситоном Правда, его внешность и манеры производили обманчивое впечатление, и ему удалось расположить к себе присяжных. Однако улики, пусть и не слишком впечатляющие, зато несомненные, и мой судейский опыт убедили меня, что он совершил преступление, в котором его обвиняли, а именно убил пожилую женщину, злоупотребив ее доверием. У меня сложилась репутация юриста с легким сердцем Посылающего людей на виселицу Однако это более чем несправедливо Мои напутствия присяжным Всегда отличали справедливость и беспристрастность Вместе с тем я не мог допустить Чтобы наиболее красноречивые из адвокатов Своими пылкими речами играли на чувствах присяжных Я всегда... Обращал их внимание на имеющиеся в нашем распоряжении улики. Последние годы я стал замечать перемены в своем характере. Я потерял контроль над собой. Мне захотелось не только выносить приговор, но и приводить его в исполнение. Захотелось, я буду откровенен, самому совершить убийство. Я видел в этом жажду самовыражения, неотъемлемую черту каждого художника. А я и был, или, вернее, мог стать художником в своей сфере, в сфере преступлений. Я потерял власть над своим воображением, которое мне дотоле удавалось держать в узде, ведь в ином случае оно препятствовало бы моей работе. Мне было необходимо... Просто необходимо совершить убийство. Причем отнюдь не обыкновенное убийство, а небывалое, неслыханное, из ряда вон выходящее убийство. Наверное, мое воображение оставалось воображением подростка. Меня манило ко всему театральному, эффектному. Манило к убийству. Да-да, манило к убийству. Однако врожденное чувство справедливости, прошу вас мне поверить, останавливало меня, удерживало от убийства. Я не мог допустить, чтобы пострадал невинный. Мысль о возмездии осенила меня совершенно неожиданно. На нее меня натолкнуло одно замечание, которое обронил в случайном разговоре некий врач, рядовой врач-практик. Он заметил, что есть очень много преступлений, недосягаемых для закона. И в качестве примера привел случай со своей пациенткой, старой женщиной, умершей незадолго до нашего разговора. Он убежден, сказал мне врач, что пациентку погубили ее слуги, муж и жена, которые не дали ей вовремя предписанное лекарство и притом умышленно, так как после смерти хозяйки должны были получить по завещанию изрядную сумму денег. «Доказать их вину, — объяснил мне врач, — практически невозможно, и тем не менее он совершенно уверен в правоте своих слов. Он добавил, что подобные случаи преднамеренного убийства отнюдь не редкость, но привлечь за них по закону нельзя».